Эксперимент хирурга Уильям Мороу. Молодой человек с особенно болезненным выражением отчаяния на лице однажды около 10 часов утра явился в резиденцию наименее известного, но всё же самого замечательного из всех хирургов в большом городе. Этот хирорг жил в странном, старом, кирпичном доме самого примитивного вида, строение совершенно устаревшем и сносном только в той части города, в которой он стоял. Большом, мрачном, покрытом плесенью, сыром и тёмным, и забилующем длинными коридорами, унылыми комнатами и таинственными чуланами и подвалами, абсурдно большим для маленькой семьи мужа и жены, которые занимали его. Описан дом Изображён мужчина, но не женщина. При случае она могла бы быть достаточно приятной, но несмотря на это, она была всего лишь живой загадкой. Его жена была слабой, измождённой, замкнутой, явно несчастной и, возможно, жила жизнью, полной страха или ужаса. Возможно, она была свидетельницей отталкивающих вещей, ставших предметом тревог и жертвой страха и тирании. но в этих предположениях слишком много догадок. Ему было около пятидесяти лет, возможно, шестьдесят, а ей около сорока. Он был худощав, высок и лыс, с тонким гладко выбритым лицом и очень проницательными глазами, всегда сидел дома и был неряшлив. Мужчина был сильным, женщина слабый. Он доминировал, она страдала. Хотя он был хирургом редкого мастерства, Его практика была почти ничтожной, потому что редко случалось, чтобы те немногие, кто знал о его великих способностях, были достаточно храбры, чтобы проникнуть во мрак его дома. И когда они это делали, они оставались в глухик различных жутких историй, которые шептались относительно него. По большей части это были лишь преувеличения его экспериментов по ввивисекции. Он был предан науке хирургии. Молодой человек, который появился в только что упомянутое утро, был красивым парнем, но явно слабохарактерным и с несдоровым темпераментом, чувствительным, легко возбуждающимся или впадающим в депрессию. Один взгляд убедил хирурга, что его посетитель серьёзно повредился рассудком, ибо никогда ещё не было более чёткой ухмылки меланхолии, застывшей и неизцелимой. Посторонний человек не заподозрил бы, что в доме кто-то есть. Уличная дверь, старая, покосившаяся и покрытая волдырями от солнца, была заперта, а маленькие выцветшие зелёные жалюзи на окнах были закрыты. Молодой человек постучал в дверь. Никакого ответа. Он постучал снова, по-прежнему никаких признаков жизни. Он изучил листок бумаги, взглянул на номер дома А затем с нетерпением ребёнка яростно пнул дверь, на которой были признаки многочисленных других подобных ударов. В ответ послышались шаркающие шаги в коридоре, поворот ржавого ключа и острое лицо, осторожно выглянувшее в приоткрытую дверь. "Вы доктор?" спросил молодой человек. "Да, да, входите", бодро ответил хозяин дома. Молодой человек вошёл. Старый хирург закрыл дверь и тщательно запер её. "Сюда", сказал он, направляясь к шаткому лестничному пролёту. Молодой человек последовал за ним. Хирург первым поднялся по лестнице, свернул в узкий, пахнущий плесенью холл слева, пересёк его, сотрясая расшатанные доски под ногами, в дальнем конце открыл дверь справа и жестом пригласил своего посетителя войти. Молодой человек ощутился в приятной комнате, обставленной в старинном стиле и с суровой простотой. "Садитесь", сказал старик, ставя стул так, чтобы его обитатель был лицом к окну, которое выходило на глухую стену примерно в 6 футах от дома. Он раздвинул жалюзи, и в комнату проник бледный свет. Затем он сел рядом со своим посетителем, прямо к нему лицом, и с потующим взглядом, обладавшим всей мощью микроскопа, приступил к диагностике случая. «Ну-с?» — вскоре спросил он. Молодой человек, беспокойно и заерзал на своем месте. «Я, я пришел повидаться с вами», — наконец пробормотал он, «потому что у меня неприятности». «Вот как?» «Да. Видите ли, я... То есть я отказался от этого». «Интересно. В этом восклицании к сочувствию добавилась жалость». «Вот и все». — Покончить с этим, — добавил посетитель. Он достал из кармана пачку банкнот и с величайшей неторопливостью пересчитал их, положив на колено. — Пять тысяч долларов, — спокойно заметил он, — это для вас, это все, что у меня есть, но я предлагаю, я воображаю, нет, это не то слово «предполагаю», да, это слово «предполагаю», что пять тысяч действительно так много, дайте мне пересчитать. Он снова сосчитал. — Эти пять тысяч долларов — достаточная плата за то, что я хочу, чтобы вы сделали. Губы хирурга скривились с жалостью, возможно, также и с презрением. — Что ты хочешь, чтобы я сделал? — небрежно спросил он. Молодой человек встал и с таинственным видом огляделся, подошел к хирургу и положил деньги ему на колено. Затем он наклонился и прошептал два слова на ухо хирургу. Эти слова произвели электрический эффект. Старик сильно вздрогнул, затем вскочил на ноги, а он сердито схватил своего посетителя и пронзил его насквозь взглядом, острым как нож. Его глаза вспыхнули, и он открыл рот, чтобы произнести какое-нибудь резкое ругательство, как вдруг остановил себя. Гнев покинул его лицо, и осталась только жалость. Он ослабил хватку, подобрал разбросанные банкноты и протягивая их посетителю, медленно произнёс: "Мне не нужны твои деньги. Вы просто глупец. Вы думаете, что у вас неприятности? Но вы не знаете, что такое настоящая беда. Ваша единственная беда в том, что в вашей натуре нет и следа мужественности. Вы просто сумасшедший. Я бы сказал малодушный". Вы должны сдаться властям и быть отправлены в сумасшедший дом для надлежащего лечения. Молодой человек остро почувствовал намеренное оскорбление, и его глаза опасно сверкнули. «Ты, старый пес, ты так оскорбляешь меня!» — закричал он. «Напускаешь на себя величественный вид! Добродетельно возмущенный и старый убийца! Вот кто ты! Тебе не нужны мои деньги, да?» Когда человек сам приходит к вам и хочет, чтобы это было сделано, вы впадаете в ярость и отвергаете его деньги, но пусть его враг придет и убьет его, и вы будете только рады. Сколько таких работ вы выполняли в этом жалком старом болоте? Для вас хорошо, что полиция тебя не прогнала за то, что спускался вниз с заступом и лопатой. Знаете ли вы, что говорят о вас? Почему вы держите свои окна так плотно закрытыми, что ни один звук никогда не проникал за них? Где ты хранишь свои адские орудия? Он довёл себя до состояния высокого выступления. Его голос был хрипким, громким, скрипучим, и его глаза, налитые кровью, вылезли из орбит. Всё его тело дёрнулось, а пальцы скручились. Но он находился в присутствии человека, бесконечно превосходящего его. Два глаза, похожие на змеиные, прожгли в нем две дыры. Властное, твердое присутствие противостояло другому, слабому и страстному. Результат наступил. — Сядьте! — приказал строгий голос хирурга. Это был голос отца, обращенный к ребенку, к хозяину, к рабу. Ярость покинула посетителя, который, обессиленный и подавленный, упал на стол. Тем временем на лице старого хирурга появился особый свет, зарождение странной идеи, мрачный луч, отбивавшийся от пламени бездонной ямы, зловещий свет, освещающий путь энтузиаста. Такой свет сейчас или тогда, или в будущем будет проникать в каждый разум. Таким образом природа держит свечу перед своими тайнами. Она краснеет из-за нашего недоверия к ней. Таким образом невежество становится явным. Понять природу значит контролировать её, подчинять своей воле, заставлять её танцевать под свою дудочку. Нет веры без знания, нет знания без мастерства. Старик на мгновение погрузился в глубокую задумчивость. Проблески нетерпеливого разума на мгновение пробились сквозь облако мрачной задумчивости, окутавшее его лицо. Затем вспыхнул широкий свет глубокой, непроницаемой решимости. В этом было что-то зловещее, наводящее на мысль о принесении в жертву чего-то священного. После борьбы разум победил совесть. Взяв лист бумаги и карандаш, хирург тщательно записал ответы на вопросы, которые он безапелляционно адресовал своему посетителю, такие как его имя, возраст, место жительства, род занятий и тому подобное, а также вопросы, касающиеся его родителей вместе с другими конкретными вопросами. Кто-нибудь знает, что вы направились в этот дом, спросил он. Нет. Ты коленёшься в этом? Да. Но ваше длительное отсутствие вызовет тревогу и приведёт к поискам. Я предусмотрел это. Каким образом? Отправив по почте записку, в которой я объявила о своём намерении утопиться. Река будет втянута в это дело. Что такого? спросил молодой человек, пожимая плечами с небрежным безразличием. Быстрое подводное течение, как вы понимаете, очень многие так и не были найдены. Последовала пауза. Вы готовы? Наконец спросил хирург: "Абсолютно?" Ответ был холодным и решительным. Поведение хирурга, однако, свидетельствовало о большом волнении. Бледность, появившаяся на его лице в тот момент, когда он принял решение, стала ещё сильнее. Нервная дрожь пробежала по его телу. Над всем этим сиял свет преданного энтузиазма. "Вы выбрали метод", спросил он. "Да, крайняя анаэстезия". С каким агентом? Самым надёжным и быстрым. Желаете ли вы какого-либо Есть какие-то распоряжения? Нет, только сведения к нулю. Просто задувание, как свечи на ветру, дуновение, затем тьма, без следа. Чувство вашей собственной безопасности может подсказать вам этот метод. Я оставляю это на ваше усмотрение. Нет писем вашим друзьям. Вообще никаких. Ещё одна пауза. Вы сказали — Что, вполне решились? — спросил хирург. — Вполне готов. — И совершенно готовы? — Немного обеспокоен. — Тогда подождем минутку. С этим предложением старый хирург поднялся на ноги и потянулся. Затем с кошачьей бесшумностью он открыл дверь и выглянул в коридор, внимательно прислушиваясь. Не было слышно ни звука. Он тихо закрыл дверь и запер ее. Затем закрыл жалюзи на окнах и запер их. Изделов это он открыл дверь, ведущую в соседнюю комнату, которая, хотя и не имела окна, была освещена с помощью маленького потолочного фонаря. Молодой человек внимательно наблюдал. С ним произошла странная перемена. Хотя его решимость ни на йоту не ослабела, выражение огромного облегчения появилось на его лице, вытеснив измождённый, полночанье взгляд, который был полчаса назад. Тогда он был меланхоличен, а сейчас пребывал в восторге. Открывшаяся вторая дверь показала любопытное зрелище. В центре комнаты, прямо под потолочным окном, стоял операционный стол, подобный тому, которым пользуются демонстраторы анатомии. В стеклянном шкафу у стены были разложены всевозможные хирургические инструменты, в другом шкафу висели человеческие скелеты различных размеров. В запечатанных бланках, расставленных на полках, были всевозможные чудовища, законсервированные в спирте. Среди бесчисленных иных предметов, разбросанных по комнате, были также манекен, чучело кошки, высушенное человеческое сердце, гипсовые слепки различных частей тела, многочисленные диаграммы и большой ассортимент лекарств и химикатов. Там также была мебель, которую можно было открыть, чтобы образовать диван. Хирург открыл её и отодвинул операционный стол в сторону, уступив его место дивану. "Входите", позвал он своего посетителя. Молодой человек повиновался без дрожи, без малейших колебаний. "Сними своё пальто". Он подчинился. "Ложитесь на этот шезлонг". Через мгновенье молодой человек вытянулся во весь рост, не сводя глаз с хирурга. Последний несомненно испытывал сильное волнение. Но он не дрогнул. Его движения были уверенными и быстрыми. Выбрав бутылку с жидкостью, он тщательно отмерил определённое её количество. Делая это, он спросил: "Были ли у вас когда-нибудь какие-либо нарушения в работе сердца?" "Нет", ответ был быстрым, но за ним сразу же последовал вопросительный взгляд на лице говорившего. "Я полагаю", добавил он своим вопросом, "вы имеете в виду, что давать мне определённый препарат может быть опасно?" Однако в данных обстоятельствах я не вижу в вашем вопросе никакого смысла. Это очевидно застало хирурга врасплох, но он поспешил объяснить, что не хотел причинять ненужную боль, отсюда и его вопрос. Он поставил стакан на подставку, подошёл к своему посетителю и тщательно проверил его пульс. "Замечательно", воскликнул он. "Почему вы так говорите? Это совершенно нормально". ведь полностью смирился. Действительно прошло много времени с тех пор, как я познал подобное счастье. Это не так подвижно, но бесконечно приятно. У вас нет желания отказаться, вообще никаких. Хирург подошёл к стойке и вернулся с препаратом. Возьми это, сказал он ласково. Молодой человек слегка приподнялся и взял стакан в руку. У него не дрогнул ни один нерв. Он выпил жидкость, осушив её до последней капли. Затем он с улыбкой вернул стакан. "Спасибо вам", сказал он. "Вы самый благородный человек на свете. Желаю вам всегда процветать и быть счастливым. Вы мой благодетель, мой освободитель. Благославляю вас, благославляю вас. Ты протягиваешь руку со своего места к богам и возносишь меня в славный покой. Я люблю тебя. Я люблю тебя всем своим сердцем". Эти слова, произнесенные искренне, музыкальным, низким голосом и сопровождаемой улыбкой и невыразимой нежности, пронзили сердце старика. Подавленная судорога охватила его, сильная боль сжала его жизненно важные органы, по его лицу струился пот. Молодой человек продолжал улыбаться. «Ах, мне это идет на пользу», — сказал он. Хирург сделал над собой усилие, сел на край дивана и взял посетителя за запястье, считая пульс. — Сколько времени это займет? — спросил молодой человек. — Десять минут. Две уже прошли. Его голос стал хриплым. — Ах, еще целых восемь минут. Восхитительно, восхитительно. Я чувствую, что это приближается. Что это было? — Ах, я понимаю, музыка. Она прекрасна. Приближается, приближается. Это вода? Сочится? Капает? Доктор? Что? — Что? Спасибо тебе, спасибо тебе, благородный человек, мой спаситель, моё благо, благодетель, сочится, сочится, капает капает. Доктор, что? Доктор, не слышит, пробормотал хирург. Доктор, я слеп. В ответ он было крепкое пожатие руки. Доктор не имеет. Доктор старик наблюдал и ждал. Капает, капает. Последняя капля вытекла, послышался вздох и ничего больше. Хирор опустил руку. Первый шаг. Простонал он, поднимаясь на ноги, а затем всё его тело выпрямилось. Первый шаг самый трудный, но и самый простой. Провидение вручило в мои руки то, чего я жаждал в течение 40 лет. Теперь никакого отступления назад. Это возможно потому, что научно, рационально на опасно. Если я добьюсь успеха, если я добьюсь успеха, я добьюсь успеха, а после успеха что? Да, что? Опубликовать план и результат в "Веселице". До тех пор, пока она будет существовать. Будет существовать "Веселица". Так значимо. Но как объяснить его существование? Но всё же моё решение твёрдое, я должен верить в будущее. Он отворился от задумчивости и вздрогнул. Интересно, слышала ли она что-нибудь или видела? С этими мыслями он бросил взгляд на фигуру в гостиной, а затем вышел из комнаты. Запер дверь, запер также дверь в внешние комнаты. Прошёл по двум или трём длинным коридорам, проник в отдельную часть дома и постучал в дверь. Её открыла его жена. К этому времени он полностью овладел собой. "Я подумала, что только что видела кого-то в доме", сказала она, "но я никого не могла найти". Я ничего не слышал. Он испытал огромное облегчение. Меня часа назад я действительно услышала, как кто-то постучал в дверь, продолжала она и, кажется, слышала, как вы говорили. Он заходил? Нет. Женщина взглянула на его ноги и казалось, была озадачена. Я почти уверена, сказала она, что слышала стук в обуви в доме, и всё же я вижу, что вы в тапочках. О, тогда на мне были туфли. Это всё объясняет. Удовлетворённо сказала женщина. Я думаю, что звук, который мы слышали, должно быть был вызван крысами. Ах, вон она что, воскликнул хирург. Уходя, он закрыл дверь, снова открыл её и сказал: "Я не хочу, чтобы меня беспокоили сегодня", сказал он себе, идя по коридору. Теперь всё ясно. Он вернулся в комнату, в которой лежал его посетитель, и произвёл тщательный осмотр. Великолепный образец, тихо воскликнул он. Состояние каждого органа, каждая функция — совершенны. Прекрасное крупное телосложение, рельефные мышцы, сильные и жилистые, способные к замечательному развитию, если предоставить им такую возможность. Я не сомневаюсь, что это можно сделать. Я уже преуспел с собакой. Задача менее трудная, чем эта, потому что у человека головной мозг — перекрывает мозжечок, чего нельзя сказать о собаке. Это даёт широкий диапазон для несчастного случая. В головном мозге интеллект и привязанности, в мозжечке чувства и двигательные силы, в продолговатом мозге контроль над диафрагмой. В этих двух последних заключены все основы простого существования. Головной мозг это просто украшение. Другими словами, разум и привязанность являются почти чисто декоративными. Я уже доказал это. Моя собака с удаленным мозгом была идиоткой, но в определенной степени сохранила свои физические чувства. Размышляя таким образом, он тщательно подготовился. Он поставил операционный стол на место под потолочный светильник. Выбрал несколько хирургических инструментов, приготовил определенные смеси лекарств и приготовил воду, полотенце и все принадлежности для утомительной хирургической операции. Внезапно он разразился смехом. «Бедный дурачок!» — воскликнул он. «Хотел заплатить мне пять тысяч долларов, чтобы я убил его. У него не хватило духу задуть собственную свечу. Необычно, необычно. Какие странные выкрутасы совершают эти безумцы. Ты думал, что умираешь, бедный идиот. Позвольте мне сообщить вам, сер, что в этот момент вы так же живы, как никогда в своей жизни. Но для вас это уже всё равно. Вы никогда не будете более сознательны, чем сейчас. А для всех практических целей, поскольку они касаются вас, вы отныне мёртвые, хотя будете жить. Кстати, как интересно вы себя чувствуете без головы. <смех> Но это плохая шутка. Он поднял бесчувственное тело с шезлонга и положил его на операционный стол. Примерно 3 года спустя состоялся следующий разговор между капитаном полиции и детективом. "Возможно, она просто сумасшедшая", возразил капитан. "Я думаю, что так и есть. И всё же вы верите в её историю?" «Да. Невероятно. Вовсе нет, я сам кое-что узнал». «Что?» «Многое в одном смысле, малое в другом. Вы слышали все эти странные истории о ее молчании? Что ж, все они бессмысленные, вероятно, за одним исключением. В целом он безобидный старик, но странный. Он провел несколько сложных хирургических операций. Люди по соседству с ним невежественны, они боятся его и хотят избавиться от него». Поэтому они рассказывают о нём очень много лжи и начинают верить своим собственным историям. Единственная важная вещь, которую я узнал, это то, что он почти с безумным энтузиазмом относится к хирургии, особенно экспериментальной хирургии. А у энтузиастов вряд ли есть такая вещь, как угроза совести. Именно это придаёт мне уверенности в рассказе женщины. Вы говорите, что она оказалась испуганной? Так и есть. Во-первых, она боялась, что её муж узнает о её измене ему. Во-вторых, само открытие привело её в ужас. Но её рассказ об этом открытии очень расплывчатый. Возразил капитан. Он всё скрывает от неё, она просто строит догадки. Частично да, частично нет. Она отчётливо слышала звуки, хотя и не видела ясно. Ужас закрыл ей глаза. То, что по её мнению, она видела, Я признаю нелепо, но она несомненно видела что-то чрезвычайно ужасное. Есть много странных мелких обстоятельств. За последние 3 года он лишь несколько раз обедал с ней в доме и почти всегда относит еду в свои личные комнаты. Она говорит, что он либо потребляет огромное количество еды, либо много выбрасывает, либо кормит кого-то, кто ест с ней неимоверно много. Она объясняет это ей, говоря, что у него есть животные, с которыми он экспериментирует. Это неправда. Опять же, он всегда держит двери в эти комнаты тщательно запертыми, и не только это, но он удвоил количество дверей и укрепил их другими способами, а также крепко зарешетил окно, которое выходит из одной из комнат на глухую стену на расстоянии нескольких футов. Что это значит? спросил капитан. Теорема. Возможно, для животных? Конечно, нет. Почему? Потому что, во-первых, клетки были бы лучше и удобнее. Во-вторых, безопасность, которую он обеспечил, слишком мощная, чем требуется для содержания любых животных. Все это объясняется, у него буйный сумасшедший на лечении. Я думал об этом, но это не факт. С чего ты так решил? Рассуждая таким образом, во-первых, он всегда отказывается лечить случаи сумасшествия. Во-вторых, он ограничивается хирургией. В третьих, стены не обиты войлоком, потому что женщина слышала резкие удары по ним. В четвёртых, никакая человеческая сила, какой бы она ни была, не могла бы потребовать таких укреплений безопасности, какой был обеспечен. В пятых, он вряд ли стал бы скрывать от женщины заточение сумасшедшего. В шестых, ни один сумасшедший не смог бы потреблять всю пищу, которую он потреблял. В-седьмых, такая чрезвычайно сильная мания, на которую могут указывать эти меры предрасположенности, не могла продолжаться три года. В-восьмых, если в данном случае речь идет о сумасшедшем, очень вероятно, что должна была быть связь с кем-то из родственников пациента, но ее не было. В-девятых, женщина подслушивала у замочной скважины и не слышала человеческого голоса внутри. В-десятых, и это самое интересное, Мы слышали расплывчатое описание женщины того, что она видела. Вы разрушили все возможные теории, сказал капитан, глубоко заинтересованный. И не предложили ничего нового. К сожалению, я не могу этого сделать, но правда в конце концов может быть очень проста. Старый хирург настолько необычен, что я готов открыть для себя нечто удивительное. У вас есть подозрения? У меня есть. О чём? А преступление. Вот как? Женщина тоже это подозревает и выдаёт это? Конечно. Почему? Потому что это так ужасно, что её человечность восстаёт. Так ужасно, что вся её природа требует от неё, чтобы она передала преступника закону. Так ужасно, что она в смертельном ужасе. Так ужасно, что это потрясло её разум. Что вы предлагаете сделать? спросил капитан. Добыть надёжные доказательства, мне может понадобиться помощь. У вас будут люди, которые вам понадобятся. Продолжай, но будь осторожен. Вы находитесь на опасной почве. Ты можешь стать лёгкой игрушкой в руках этого человека. 2 дня спустя детектив снова разыскал капитана. "У меня есть странный документ", сказал он, демонстрируя исписанные и и заразорванные клочки бумаги. "Женщина украла его и принесла мне" Она вырвала их из блокнота, заполучив только часть каждого из нескольких листов. Эти фрагменты, которые мужчины расположили как могли, были, как объяснил детектив, вырваны женой хирурга из первого тома ряда рукописных книг, которые её муж написал на одну тему, ту самую, которая была причиной её волнения. Примерно в то время, когда он начал определённый эксперимент 3 года назад, продолжил детектив Он убрал всё из двух комнат, в которых находились его кабинет и операционная. В одном из книжных шкафов, который он перенёс в комнату напротив, был ящик, который он держал запертым, на время от времени открывал. Как это часто бывает с подобными предметами мебели, замок ящика был очень плохим, и поэтому женщина, проводя вчера тщательный обыск, нашла в своей связке ключ, который подходил к этому замку. Она открыла ящик, вытащила нижнюю книгу из стопки, чтобы ее повреждение, скорее всего, не было обнаружено. Увидела, что в ней может быть ключ, и вырвала горсть листов. Едва она поставила книгу на место, заперла ящик и ушла, как появился муж. Он почти никогда не выпускает ее из виду, когда она находится в этой части дома. Фрагменты гласили следующее. Двигательные нервы. Я едва осмеливался надеяться на такой результат. Хотя индивидуальные рассуждения убедили меня в его возможности, мои единственные сомнения возникли из-за отсутствия у меня навыков. Их функционирование было лишь слегка нарушено, и даже этого не было бы, если бы операция была проведена в младенчестве, до того, как интеллект искал и добился признанья в качестве существенной части целого. Поэтому я утверждаю, как доказанный факт, что клетки двигательных нервов обладают врождёнными силами, достаточными для целей этих нервов. Но вряд ли так обстоит дело с сенсорными нервами. Эти последние, по сути, являются ответвлением первых. развились из них в результате естественной, хотя и несущественной, диетерогенности и в определённой степени зависят от эволюции и расширения тенденций развития, которая развилась в ментальность или психическую функцию. У обе эти последние тенденции, эти эволюции являются просто усовершенствованием двигательной системы, а не независимыми сущностями. Другими словами, они являются цветами и семенами растения, которое размножает своё потомство от своих корней. Система моторики это первая. Я также не удивлён, что развивается такая невероятная мышечная энергия. Это обещает превзойти самые смелые мечты о человеческих силах. Объясняется это так: Силы ассимиляции достигли своего полного развития. У них сложилось впечатление выполнения определённого объёма работы. Они отправили свои продукты во все части системы. В результате операции потребление этих продуктов сократилось полностью на половину, то есть около половины спроса на них было отозвано. Но сила требовала продолжения производства. Это производство было силой, жизненной силой, энергией. Таким образом, в оставшемся было сохранено вдвое больше обычного количества этой силы, этой энергии. Развилась тенденция, которая меня действительно удивила. Природа, больше не страдающая от отвлечений и посторонними помехами, и в то же время как бы разрезанная надвое, Применительно к этому случаю не полностью приспособилась к новой ситуации, как это делает магнит, который, будучи разделенным в точке равновесия, обновляется в два фрагмента, каждый из которых имеет противоположные полюса, но, напротив, будучи оторванный от законов, которые до сих пор управляли ею, и обладая все еще той таинственной тенденцией развиваться во что-то более потенциальное и сложное направление. Она слепо, потеряв свой фонарь, выдвигала свои требования к материалу, который обеспечил бы это развитие, и также слепо использовала его, когда он был ей дан. Отсюда эта изумительная ненасытность. Этот ненасытный голод, и отсюда также для получения этого огромного запаса энергии не требуется ничего, кроме физической части. Это сила, которая становится почти ежечасно геркулесовой, почти ежедневно ужасающей. Сегодня он совершил серьёзный побег. Каким-то образом, пока я был занят, он открутил пробку серебряной трубки для кормления, которую я уже назвал искусственным ртом. И совершив одну из своих любопытных выходок, позволил всему содержимому выйти из своего желудка через трубку. Когда его голод стал сильным, я могу сказать, что он был изнурительным. Я положил на него руки, чтобы толкнуть его в кресло, когда почувствовал в моё прикосновение, он поймал меня, обхватил за шею. И это убило бы меня мгновенно, если бы я не выскользнул из его мощной хватки. Таким образом, мне всегда приходилось быть настороже. Я снабдил винтовую пробку прыжным фиксатором, и обычно послушный, когда не голоден, медленный и тяжёлый в своих движениях, которые, конечно, являются чисто бессознательными. Любое видимое возбуждение в движении происходит из-за местных нарушений в кровоснабжении мужичка, который, если бы не был заключён в неподвижный серебряный футляр, я должен был бы разбить его. И... Капитан Озадачан посмотрел на детектива. Я вообще ничего не понимаю, сказал он. Я тоже, согласился детектив. Что ты предлагаешь делать? Совершить облаво. Тебе нужны люди? Трое. Трое. — Да, и самые сильные люди в вашем округе. — Да ведь хирург стар и слаб. — Тем не менее, мне нужны трое сильных мужчин, и если уж на то пошло, благоразумие советуют мне взять двадцать человек. В час ночи следующего дня в потолке операционной хирурга послышался осторожный скребущий звук. Вскоре после этого небесно-светлая створка была осторожно поднята и отложена в сторону. В проем заглянул мужчина, ничего не было слышно. Это странно, подумал детектив. Он осторожно спустился на пол по верёвке, а затем несколько мгновений стоял, внимательно прислушиваясь. Наступила мёртвая тишина. Он щёлкнул затвором тёмного фонаря и быстро обвёл комнату лучом света. Она была пуста, за исключением прочной железной скобы и кольца, привинченных к полу в центре комнаты и прикреплённых тяжёлой цепью. Затем детектив обратил своё внимание на внешнюю комнату. Она была совершенно пуста. Он был глубоко озадачен. Вернувшись во внутреннюю комнату, он тихо пригласил мужчин спускаться. Пока они были этим заняты, он вернулся в соседнюю комнату и осмотрел дверь. Хватило одного взгляда. Она удерживалась закрытой с помощью пружинного крепления и запиралась на прочный пружинный замок, который можно было открыть изнутри. Птичка только что улетела, размышлял детектив, исключительно несчастный случай. К этому времени мужчины были у него за спиной. Он бесшумно отодвинул засов, открыл дверь и выглянул в холл. Он услышал странный шум, как будто гигантский омар барахтался и карабкался в какой-то отдалённой части старого дома. Этот звук сопровождался громким свистящим дыханьем и частыми хриплыми вздохами. Эти звуки слышал ещё один человек жена хирурга. Она спала чутко, её мучил страх, и её преследовали ужасные сны. Заговор, в который она недавно вступила с целью уничтожения своего мужа, был источником большой тревоги. Она постоянно страдала от самых мрачных предчувствий и жила в атмосфере ужаса. К естественному ужасу ее положения добавились те бесчисленные источники страха, которые потрясенные страхом разум создает, а затем усиливает. Она действительно была в плачевном состоянии, доведенная сначала ужасом до отчаяния, а затем отчаянием до безумия. Таким образом, вырванная из прерывистого сна шумом у своей двери, она спрыгнула с кровати на пол. Каждый ужас, который таился в её напряжённом мозгу и в вальном воображении, вспыхнул и почти захлестнул её. Мысль о бегстве, один из сильнейших инстинктов, овладела ею, и она побежала к двери, не поддаваясь никакому контролю разума. Она отодвинула засов и широко распахнула дверь. А затем дико побежала по коридору. Ужасающее шипение и хриплое бульканье звенело в ее ушах, по-видимому, с тысячекратной интенсивностью. Но коридор был погружен в абсолютную темноту, и она не успела сделать и полудюжины шагов, как споткнулась о невидимый предмет на полу. Она упала на него головой вперед, наткнувшись на большое, мягкое, теплое тело, которое корчилось и извивалось, и из которого доносились волны. Звуки разбудившие её. Мгновенно осознав своё положение, она издала пронзительный вопль, который может вызвать только невыразимый ужас. Но едва её крик вызвал эхо в пустых залах, как он внезапно смолк. Две огромные руки сомкнулись на ней и раздавили на смерть. Крик увлёк детектива с его помощниками, а также разбудил старого хирурга, который занимал комнаты между полицейскими и объектом их поиска. Крик агонии пронзил его до мозга костей, и осознанье причины этого обрушилось на него со страшной силой. Наконец-то это случилось. Выдохнул он, вскакивая с кровати. Схватив с полки тусклый охотничий фонарь и длинный нож, который он держал под рукой в течение 3 лет, он бросился в холл. Четверо офицеров уже двинулись вперёд, но увидев его, остановились в молчании. В этот момент тишины хирург остановился, чтобы прислушаться. Он услышал шипящий звук и неуклюжее бараختенье громадного живого объекта в направлении апартаментов его жены. Оно очевидно приближалось к нему. Поворот в коридоре закрывал обзор. Он включил свет, который высветил мёртвенно-бледность его лица. "Жена", позвал он. Ответа не последовало. Он поспешно двинулся вперёд. Четверо мужчин тихо последовали за ним. Он повернул за угол холла и побежал так быстро, что к тому времени, когда офицеры снова увидели его, он был уже в двадцати шагах от них. Он пробежал мимо огромного бесформенного предмета, растянувшегося, ползущего и барахтающегося, и добрался до тела своей жены. Он бросил один полный ужаса взгляд на её лицо и пошатываясь отступил к стене. Затем им овладела демоническая ярость. Крепко сжимая ножи и высоко держа лампу, он прыгнул к неуклюжему телу в холле. Именно тогда офицеры, всё ещё осторожно продвигающиеся вперёд, увидели немного более ясно, хотя всё ещё смутно причину ярости хирурга и причину выражения невыразимой муки на его лице. Отвратительное зрелище заставило их остановиться. Они увидели то, что казалось человеком, но очевидно не было человеком. Огромное, неуклюжее, бесформенное, извивающееся, шатающееся, спотыкающееся тело, совершенно голое. Оно развернуло свои широкие плечи. У него не было головы, но вместо неё был маленький металлический шарик, венчающий его массивную шею. Диавол, воскликнул хирург, поднимая нож. Стой на месте, приказал строгий голос. Хирург быстро поднял глаза и увидел четырёх офицеров, и на мгновение страх парализовал его руку. Полиция, выдохнул он. Затем с выражением удвоенной ярости он по рукоять вонзил нож в извивающуюся массу перед собой. Раненый монстр вскочил на ноги и дико замахал руками, одновременно издавая страшные звуки из серебряной трубки, через которую он дышал. Доктор нацелил ещё один удар, но так и не нанёс его. В своей слепой ярости он потерял осторожность и был схвачен железной хваткой. Сопротивляющийся отбросил лампу на несколько футов в сторону офицеров, и она упала на пол, разбившись вдребезги. Одновременно с грохотом масло загорелось, и зал наполнился пламенем. Офицеры не могли подойти. Перед ними было быстро распространяющееся пламя, а за ним виднелись две фигуры, борющиеся в страшных объятиях. Они услышали крики и вздохи и увидели блеск ножа. Дерево в доме было старым и сухим, он сразу же загорелся, и пламя распространилось с большой скоростью. Четверо офицеров развернулись и убежали, едва спася свои жизни. Через час от таинственного старого дома и его обитателей не осталось ничего, кроме почерневших руин. 1887 год.